Глава девятая На следующий день я сел писать письмо. С того дня, как мне повстречался Паланкин с Висталкой, меня не переставали одолевать тревожные мысли. Поначалу я проиграл в уме возможные варианты развития событий, но потом их отбросил. Уж слишком кощунственными казались они мне, не говоря уже о том, что совершенно не вписывались в рамки закона. Однако со временем я был вынужден снова к ним вернуться, ибо уже не сомневался, что под удар поставлено благо республики. Кроме того, моей жизни грозила смертельная опасность, а такие обстоятельства придают отношениям человека с богами совершенно иной оборот. «Досточтимая тетушка», — начал свое послание я, — «себя приветствует безвестный племянник Деция Цицили -Мэттел. Буду тебе весьма признателен, если ты позволишь нанести тебе визит при первом удобном случае. Мое намерение повидать тебя продиктовано двумя причинами. Во-первых, я слишком долго пренебрегал своими семейными обязанностями по отношению к тебе. Во-вторых, ныне мне поручено вести дело государственной важности, в котором, смею надеяться, ты не откажешь мне помочь. Если не сочтешь мою просьбу за дерзость, пожалуйста, отправь ответ с моим посыльным. Я свернул папирус в рулон и, скрепив его восковой печатью, сверху написал «Почтенной госпоже Цицилии Меттале» передать лично в руки. После этого отдал свиток мальчику-рабу, которого нанял у одного из своих соседей, и велел ему доставить послание в дом Висталок и подождать ответа. Юнец понесся во всю прыть исполнять приказание, очевидно размышляя над тем, какого рода его ждет вознаграждение» когда приходится прибегать к услугам чужих невольников, обыкновенно такое бывает достаточно щедрым. Капитан ночного дозора доложил о четырех трупах, найденных утром на улицах города. Однако я решил с ними повременить. Во-первых, потому что по всем признакам они были жертвами уличной драки. А во-вторых, Я имел полное право сослаться на убийство Павла, расследование которого, учитывая сложившиеся обстоятельства, не терпело промедления. Кроме того, смерть четырех разбойников, скорее всего, не достигла бы Сената даже в качестве слухов. Единственное, что от меня требовалось, это вычеркнуть их имена из списка получателей зернового пособия, если они были вольными гражданами. Вряд ли в ближайшие три дня мог кто-нибудь объявиться, чтобы опознать их личность, поэтому, скорее всего, оборванцев похоронят в братской могиле, и больше о них не вспомнит ни одна живая душа. На силу завершив утренние обязанности, я поспешил в школу статилия, чтобы повидаться со скрипиодом. «Ты?» — удивился он, очевидно, не ожидая так скоро увидеть меня снова. «Что же случилось на этот раз?» «Неужели еще одно экзотическое убийство?» «Нет, хотя оно едва не случилось. Во всяком случае, пострадавший есть. Он тут прогуливался неподалеку. И вот явился к тебе за врачебной помощью. Твои рабы умеют держать язык за зубами?» «Входи». Очевидно, мои слова произвели на него впечатление, потому что он тотчас посторонился, пропуская меня в ту самую комнату, в которой два дня назад едва не задушил меня. — Ты самый интересный человек из всех, кого мне довелось встретить после приезда в Рим, — сказал он. Я сел на маленькую табуретку и, задрав тунику вверх, обнажил спину. Врачеватель снял с меня жалкое подобие повязки, которой я пытался перевязать рану, и кликнул кого-то из своих рабов. В комнату вошел мужчина, а асклепиот дал ему какие-то указания на неизвестном мне языке, после чего принялся исследовать мою рану. «Мне приходилось жить среди нецивилизованных народов, однако я ни разу не видел, чтобы на общественного деятеля так часто нападали. Между прочим, одним из моих обидчиков был ты, — напомнил ему я, сморщившись от боли в боку, — я действовал исключительно в образовательных целях. А вот тот, кто оставил это, — он ткнул пальцем в рану, чем историк из меня очередной стон, — наверняка покушался на твою жизнь». Рана была нанесена широким и коротким двусторонним мечом, таким, какой используют гладиаторы на арене, или довольно крупных размеров прямым кинжалом, слегка изогнутым на конце. Обрати внимание на легкую насечку в начале раны, в этом месте клинок впервые коснулся плоти, прежде чем совершить разрез. «Я знаю, что это было за оружие», — с некоторым нетерпением произнес я. «Я видел его». Собственными глазами, равно как видел того головореза, который нанес мне этот удар. Это был гладиаторский меч. Так я и думал. С ликованием воскликнул Асклепиод. Весьма восхищен тем, что твое мнение вновь подтвердилось. Итак, не мог бы ты что-нибудь сделать с этой раной? Поутру она показалась мне более серьезной, чем ночью. Очевидно, из-за того, что тогда я был усталым, а освещение тусклое. О, беспокоиться на этот счет пока нет причины, ну если, конечно, не начнется гангрена. А если она начнется, то тем более волноваться ни к чему, ибо в таком случае выжить тебе, скорее всего, все равно не удастся. Однако, уверяю тебя, это маловероятно, потому что организм у тебя молодой и сильный, и рана чистая, без каких-либо признаков гноя. Если в ближайшие дни не появится отечности или воспаления, значит, все будет хорошо». — Ты меня успокоил, — сказал я. В комнату вошел раб. Он поставил рядом со мной поднос, на котором находились медицинские инструменты и дымящий сосуд с какой-то жидкостью. Получив от врачевателя еще какие-то указания, он вновь удалился. — На каком языке ты с ним говорил? — поинтересовался я у асклепиода, который принялся тщательно промывать мою рану. Для этой цели он использовал тампон, который периодически обмакивал в сосуд с горячим настоем вяжущих трав. Когда он прикасался к моему боку, его обжигало, как утюгом. Я пытался вспомнить истории о своих стоически выносливых предках. Старался черпать мужество из преданий о из эсцеволе который держал свою руку над огнем, пока та не загорелась, чем проявил свое презрение к боли. На египетском ответил грек спокойным тоном, будто не подозревал, что причиняет мне такую боль, которой мог бы гордиться любой судебный дознаватель. Я несколько лет занимался врачеванием в Александрии. Разумеется, как весь цивилизованный мир, жители там говорят на греческом. Однако в южных краях, в Мемфисе, Тибе и Птоломее до сих пор еще в ходу древний язык. Кроме того, как правило, оттуда родом, Самые лучшие в мире рабы и слуги. Чтобы узнать некоторые целительские секреты древних египтян, мне пришлось изучить их язык. Я купил несколько рабов, которые мне помогают, но предварительно убедился в том, что они не говорят ни на греческом, ни на латыни. Словом, я приобрел хороших слуг, не опасаясь того, что они выдадут мои тайны врачевания. «Очень хорошо», — сказал я дождавшись, когда боль слегка отступит и позволит мне говорить. Буду весьма тебе обязан, если ты никому не расскажешь о том, что лечил меня. Можешь целиком на меня положиться. Хоть он и пытался надеть маску вежливости и профессионального достоинства, любопытство все же взяло верх. В конце концов, он был грек. Насколько я понимаю, на тебя напал непростой разбойник. Да уж. — Вряд ли тех, кто на меня напал, можно назвать простыми разбойниками. — Так он был не один. — А сколько же их было? — Четверо. Я закатил глаза, увидев, что он взял пучок сухожилий и изогнутую иглу. — Прямо как у Гомера, — произнес он, вставляя иглу в маленькие, украшенные бронзовым орнаментом щипцы. Все его инструменты изобиловали серебряной инкрустацией в форме аканта из переплетенных листьев. Меня всегда интересовал вопрос, не для того ли хирургические приспособления столь причудливым образом декорированы, чтобы отвлекать нас от своего ужасного назначения. «На самом деле я тоже был не один», — продолжал я, — «но мне удалось разделаться с двумя из них. Ребяческое хвостовство помогло мне справиться с болью, пока грек накладывал на меня шов. Расписывая свою проявленную в схватке с врагами доблесть, Я почти не замечал, как в меня то и дело вонзалась игла, крепко стягивая стежками сухожилие рану, словно это была не живая плоть, а простая материя. «Не было ли в этом акте насилия политической подоплеки?» «Ничего иного я себе представить не могу», — ответил я. «Современные римские политики мне весьма напоминают наших афинских, но правивших несколько веков назад» таких как Писистрат, Гармоди, Аристегеттон и им подобных. До Перикла им было далеко. Первый раз встречаю грека, который не считает своих соотечественников верхом совершенства. «И тем не менее нам все равно нет равных», — сказал он, и я заметил, как в его глазах сверкнул огонек. На сей раз раб принес чашу с горячей и дурно пахнувшей жидкостью. — Эта примочка поможет ранее избежать заражения и поскорее зажить, — прокомментировал Асклепиот. Он зачерпнул ложкой немного раствора и смочил им повязку, после чего приложил ее к моему боку. — Его помощник быстрыми и искусными движениями достаточно плотно обмотал меня бинтами, чтобы примочка прилегала к телу, но не слишком туго, так что можно было свободно дышать. — Придешь через три дня на перевязку, — сказал Грек. «А как же мне теперь ходить в бане?» — поинтересовался я. «На некоторые вопросы не может дать ответы даже самый лучший врачеватель. Однако тебе, молодой человек, изобретательности не занимать. Уверен, ты что-нибудь придумаешь и найдешь решение. Примного тебе благодарен, Осклепиот. Будь уверен, моя благодарность будет достаточно щедрой в дни Сатурналей». Он был весьма ополчен моими словами. Хотя законникам и врачевателям запрещалось брать плату за свои услуги, они могли принимать ее в виде подарков. «Я принесу жертву моему богу-покровителю и помолюсь ему, чтобы ты дожил до очередного празднования Сатурналей. Надеюсь, следующий месяц для тебя пройдет лучше, чем прошлая неделя». Он проводил меня до двери. Надо сказать, Асклюпиот недвусмысленно дал мне понять, что дни Сатурналии, во время которых принято обмениваться подарками, прошли едва ли не месяц назад. Очевидно, это был намек на то, что свою щедрую благодарность я могу принести в любое иное время по собственному усмотрению. По дороге домой я пытался придумать, в какой именно форме ее выразить. Мое приношение должно быть мне посредством, а я, как известно, человек не богатый, рассуждал я. Поскольку не всякий врачеватель возьмется за случай, который под силу только хирургу, значит, асклепиот принадлежал к людям неординарным. Следовательно, под стать его личности должно быть и мое вознаграждение. Когда я вернулся домой, в Атрии меня ждал мальчик-раб. Он протянул мне маленький папирусовый свиток, и я сорвал с него печать. Сообщение было кратким и простым. — Дорогой племянник, давно пора было это сделать. Жду тебя в гостиной дома Висталок около 12 дня. Тетя Цицилия. По моим соображениям, сейчас было около девяти. Поскольку зимние часы короче летних, до двенадцатого часа оставалось не так уж много времени. Тетушка, должна быть, имела в виду показания больших солнечных часов, долгое время слывших гордостью и достопримечательностью форума, которые привез в качестве трофея из Сицилии Месала две сотни лет назад. К сожалению, они были выверены из расчета на Сицилию, которая находилась значительно южнее Рима, и потому для нашего города показывали время неточно. Служительницы богини Весты были чрезвычайно старомодны и не признавали современных, то есть появившихся за последние столетия солнечных и водяных часов, поставленных Филиппием и Сципионом Назикой поэтому я счел за лучшее прикинуть время приблизительно, как это делает большинство людей, тетя приглашала меня прийти около 12. Поскольку солнечные часы в пасмурную погоду не работали, а водяные в зимнее время года давали сбои, мне не оставалось ничего иного, как полагаться на собственные ощущения. Я протянул парнишке динарий, тот, очевидно, не ожидал столь щедрого подаяния, потому что был чрезвычайно рад... Должно быть, юный раб пополнит им свой фонд накопления и в один прекрасный день сможет выкупить себе свободу. Но ну, Гораздо вероятнее, что он подарит его повару, чтобы заполучить у него что-нибудь вкусное из еды. А, возможно, прибережет монету до следующих игр, чтобы заключить со своими приятелями пари. Я решил отправиться на форум. Как раз настал час посещения бань, однако я не мог этого сделать, потому что был весь перебинтован. Рим зимой напоминает огромного сонного зверя, большую часть времени дремлющего в своей берлоге. Рыночный гомон теряет свою силу, строительный шум утихает, металлический лязг молотков становится глуше, люди начинают даже медленнее ходить по улицам. Нам, италийцам, необходимо солнце, чтобы пробудить нашу бурную, хотя бы отчас и безрезультатную деятельность». Когда я пришел в форум и окунулся в ленивую толпу гуляк, помимо приветствия на меня, как обычно, обрушился шквал жалоб и недовольств от жителей моего района. Большинство из них глубоко заблуждались относительно моих полномочий. По их мнению, всякий публичный деятель должен выслушивать всех и каждого. Поэтому мне то и дело приходилось разъяснять им свои обязанности и направлять их в ту или иную структуру власти.